которая была в 50 верстах от Покровского Лёвина. Степан Аркадичу отъезд с жены в деревню был очень приятен во всех отношениях и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей. Сверх того, она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета. Спокойною шестью детьми Дарья Александровна не могла быть Но хлопоты эти были для нее Единственно возможным счастьем Если бы не было этого Она бы оставалась одна Со своими мыслями о муже Который не любил ее Как не тяжелы были для матери Страх болезней Самые болезни и горе Ввиду признаков дурных наклонностей в детях Сами дети выплачивали ей Уж теперь мелкими радостями За ее горести Теперь, в уединении деревни, она чаще стала сознавать эти радости. После купальни, окруженной выкупанными с мокрыми головами детьми, Дарья Александровна уже приезжала к дому, когда кучер сказал... Парень какой-то идет, кажется, Покровский. Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина. Вы точно на сетку, Дарья Александровна. Как я рада. Рада, они не дали знать. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут... От Стивы? Да. Он пишет, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь. Левин вдруг смутился, предположив, что ей будет неприятна помощь стороннего человека. Дарье Александре действительно не нравилось манера Степана Аркадьевича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла что Левин понимает это. Вам, городской хозяйке, здесь дико, и если что нужно, я весь к вашим услугам. О, нет! Первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось, благодаря моей старой няне. Она указывала на Матрёну Филимоновну, весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Няня знала, что это хороший жених барышни и желала, чтобы дело сладилось. Извольте садиться, мы сюда потеснимся. Нет, я пройдусь. Дети, «Кто со мной на перегонке с лошадьми? Дети знали Левина очень мало, но не выказывали к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к притворяющимся взрослым. В Левине притворства не было и признака, и потому на приглашении его два старшие тотчас же соскочили и побежали с ним. Здесь, в деревне, С детьми и симпатичную ему Дарье Алексанной, Левин пришел в то детский веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил Мизгуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александне свои занятия в деревне. После обеда, сидя с ним на балконе, Она заговорила о Китти. Вы знаете, Кити приедет сюда и проведет со мной лето. Право. Он вспыхнул и тотчас же переменил разговор. Так прислать вам двух коров? Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по пяти рублей в месяц. Нет, благодарствуйте. У нас устроилось. Ну так я ваших коров посмотрю, и если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме. И чтобы отвлечь разговор, он изложил теорию, что корова... Есть только машина для переработки корма в молоко и так далее». Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Ките И вместе боялся этого Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие Да, но за всем этим надо следить А кто же будет? Неохотно, отвечала Дарья Александровна Рассуждения о корме были сомнительные и неясны Ей же хотелось говорить о Ките Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединение и спокойствие А что, здоровье ее лучше? Слава Богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтобы у нее была грудная болезнь. Ах, я очень рад. Послушайте, Константин Дмитриевич, за что вы сердитесь на Ките? Я? Я не сержусь. Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве? Дарья Александровна, я удивляюсь даже, что вы с вашей добротой не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня? Когда вы знаете... Что я знаю? Знаете, что я делал предложение, что мне отказано. Почему же вы думаете, что я знаю? Потому что все это знают. Вы ошибаетесь. Я не знала этого, хотя и догадывалась. А ну так вы теперь знаете. Я знала только то, что что-то ее ужасно мучило. И что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Ну что же у вас было? Я вам сказал, что было. Когда? Когда я был в последний раз у вас. А знаете что? Вы страдаете только от гордости. Может быть, но... Но и ее бедняжку мне ужасно жалко. Теперь я все понимаю. Ну, Дарья Александровна, вы меня извините. Прощайте. Нет, постойте. Садитесь. Пожалуйста, не будем говорить об этом. Если бы я вас не любила... Не знала, как я вас знаю Казавшееся мертвым чувство Оживало все более и более Поднималось и завладевало сердцем любви Вы этого не можете понять Вам, мужчинам, свободным и выбирающим Всегда ясно, кого вы любите Но девушка, положение ожидания Которая видит вас, мужчин, издалека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 Или когда между двумя выбираемыми свершился перевес. А девушку не спрашивают. Она не может выбрать. И только отвечает «да» и «нет». Да, выбор между мной и Вранским. И оживавший в душе Левина мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце. Дарья Александровна, так выбирают платье, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше... Ах, гордость и гордость... В то время, как вы делали предложение Кити, в ней было колебание. Вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Если бы она была старше. Для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебание. Он мне всегда противен был. И так и кончилось. Дарья Александровна, я ценю вашу доверенность ко мне, но эта гордость, которую вы презираете, делает для меня всякую мысль о Катерине Александровне совершенно невозможной. Я только одно еще скажу. «Я не говорю, чтобы она любила вас, но ее отказ в ту минуту ничего не доказывает. Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?» «Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Екатерину Александровну, но где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия». «Как вы смешны». Она с нежностью вглядывалась в его лицо. «Ну хорошо, так как будто мы ничего про это не говорили». Сказала Дарья Александровна по-французски Вошедшей девочке Где моя лопатка, мама? Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка по-французски Мать ей подсказала И потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку И это показалось Лёвину неприятным Для чего она говорит по-французски с детьми? Как это фальшиво Учить по-французски и отучить от искренности Думал он сам с собой Не зная того, что Дарья Александровна Все это двадцать раз уже передумала И все-таки, хотя и в ущерб искренности Нашла необходимым учить этим путем своих детей Ну куда же вам ехать? Посидите Левин остался до чая Но веселье его все исчезло И ему было неловко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 Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны. Она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети с грубыми, зверскими наклонностями. Она ни о чем другом не могла думать и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Он постарался утешить ее, говоря, что это ничего другого не доказывает.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 Он пошел на покос и осмотрел стога. В стогах не могло быть по пятидесяти возов. И чтобы улечить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившиеся на подводы, поднять один стог и перевести его в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза.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 Переговоры эти и делёж Копин продолжались до полдняка. Когда последнее сено было разделено, Лёвин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой ракитника Копне, любуясь на кипящий народом лук. Перед ним в загибе реки, весело треща звонкими голосами, двигалась пёстрая вереница баб, Из растрясенного сена вытягивались по светло-зеленой октаве серые извилистые волы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева по убранному желугу гремели телеги, и одна за другой исчезали копны, и на их место навивались нависающие на заду лошадей тяжелые ваза мучитвое сена. за погодку убрать сено же будет сказал старик Пармёнов присевший под лилёвина чай не сено Ровно утятам зерна рассыпь как-то отбирают. С обеда половину добрую свезли. Последнюю, что ли? Крикнул он на малого, который стоял на переду тележного ящика и помахивал концами пеньковых вождей. Последнюю, батюшка! Малый, придерживая лошадь и улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. Это кто же? Сын? Мой меньшенький. Какой молодец Ничего, малый Уж женат? Да, третий год пошел в Филипповке Что ж, дети есть? Какие дети? Год целый не понимал ничего, да и стыдился Но сено, чай настоящий Левин присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене Они недалеко от него навивали копну Иван стоял на вазу, принимая и разравнивая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица-хозяйка. Она работала легко и весело. Слежавшееся сено не бралось сразу на вилы, она расправляла его, совывала вилы, Потом быстрым движением налегала на них Всей тяжестью своего тела И, перегибая перетянутую красным пушаком спину Выпрямлялась, выставляя полную грудь С ловкой ухваткой перехватывала руками вилы И вскидывала на вилену высоко навоз Иван, поспешно стараясь избавить ее От всякой минуты лишнего труда Подхватывал подаваемую охапку И расправлял ее на возу В выражениях обоих лиц Была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь. Воз был увязан. Иван выехав на дорогу, вступил в обоз с другими вазами. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими голосами, шли позади вазов. Один грубый, дикой бабей голос затянул песню, и дружно, раз, подхватили опять сначала ту же песню полсотни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 за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватила Лёвина. Нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана к молодой жене, Лёвину ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту праздную искусственную жизнь, которой он жил, на эту трудовую, чистую и общую жизнь. Народ Оставшийся ночевать в лугу Не спал почти всю короткую летнюю ночь Слышался общий веселый говор И хохот за ужином Песни и смехи Перед утреннюю зарею Все затихло Слышались только ночные звуки Неумолкаемых в болоте лягушек И лошадей, фыркавших В поднявшемся предутром тумане Очнувшись, Лёвин встал с копны и, оглядев звёзды, понял, что прошла ночь. Ну так что же я сделаю? Как я сделаю это? Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское, Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? Впрочем, я не спал всю ночь и не могу дать себе ясного отчета. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни вздор. Не то. Все это гораздо проще и лучше. Как все прелестно за эту прелестную ночь. Левин глядел на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков на середине неба. И когда успела образоваться эта раковина?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 способной сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она, это была Кити, Она ехала в Ергушево со станции. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Только в этой удалявшейся карете была возможность разрешения, тяготившей его в последнее время загадки его жизни. Она не выглянула больше, звук рессор перестал быть слышен, лай собак показал, что карета проехала и деревню, и остались вокруг пустые поля, и он сам, одинокий и чужой всему, идущий по заброшенной дороге. Он взглянул на небо, надеясь найти там Ту раковину, которой он любовался И которая олицетворяла для него Весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. Там, в недосягаемой вышине, Совершилась уже таинственная перемена, Не было и следа раковины. Небо поголубело и просияло, И с той же нежностью, Но и с той же недосягаемостью Отвечало На его вопрошающий взгляд Нет, как не хороша эта жизнь Простая и трудовая Я не могу вернуться к ней Я люблю ее